Согласно плану Евтушевского, сыщики инсценировали пьяный дебош, во время которого кота задержали и доставили для разбирательства в Старокиевский полицейский участок. Котом оказался Хаим Китаев. Этим временем Евтушевский беседовал в пролетке с пожилым мужчиной. Им был купец Иванов, который по предложению Евтушевского проверил свой кошелек и обнаружил исчезновение 200 рублей. Вначале он не пожелал делать официальное заявление о краже, у него денег, но затем, после убеждения сыщика, согласился. Евтушевские с агентами ворвались в квартиру, где была расположена воровская ловушка. В ней находились Дарья Николаевна, она же Сара Гершкович, Иван Андреев, А также старушка Агафья Федоровна, на чье имя была снята квартира. Пока шел предварительный опрос Гершкович, в квартиру пришли кошки Дрейла Подозин, Мария Целенкова и кот Ицка Педлиссер, которых задержали. Под неопровержимыми доказательствами Гершкович, Андреев и Китаев сознались в совершении краж улиц, которые сделали официальное заявление. Материалы дознания были переданы с искной частью судебному следователю. Под чужим именем. 14 января 1900 года вдова генерал-лейтенанта госпожа Белова, проживающего в своем поместье близ местечка Ходоров, приехала в Киев и обратилась с заявлением генерал-губернатору о том, что в ноябре 1889 года она перевела через казначейство своему сыну 1185 рублей 44 копейки. Выяснилось, что талон на эту сумму для подтверждения факта проживания сына на территории участка, а также засвидетельствование его личности и наличие паспорта, был направлен из казначейства приставу бульварного полицейского участка Гладковскому. Однако выяснилось, что по этому талону деньги получил не сын Беловый, а кто-то другой. Генерал-губернатор приказал полицмейстеру Цеховскому немедленно разобраться и доложить ему результаты. Полицмейстер поручил проверку своему помощнику Афанасьеву. Гладковский объяснил, что талон на 1185 рублей 44 копейки действительно поступил из казначейства в участок в ноябре прошлого года. Оставив талон у себя в столе, он распорядился установить проживание Белова на участке. Через несколько дней, когда надзиратель доложил ему рапортом необходимые сведения о сыне Белова, Он хотел поставить свою подпись на талоне и скрепить ее печатью, но в столе этого талона не оказалось. Его поиски не дали положительного результата. О том, что кто-то получил деньги по талону, который исчез из его стола, пристав не знал. Афанасьев предъявил ему денежный талон на имя Белова и попросил его внимательно посмотреть на оттиск печати и свою подпись. Белотковский заявил, что подпись его искусно подделана, а печать похожа на подлинную. Окончательное заключение по этому поводу должна была дать соответствующая экспертиза. Из беседы с сыном Беловой Афанасьев выяснил, что тот в казначействе вообще не был и денег не получал, а в ведомости на получение денег в казначействе стоит подпись, похожая на его. Кто получил деньги, предназначавшиеся Белому, оставалось загадкой. Но было ясно, что пристав Гладковский не обеспечил сохранность данного талона, что дало возможность неизвестному лицу получить по нему деньги. Казначейство Афанасьев ничего толком не добился. Кассир, выдавший деньги по талону на имя Белова, заявил, что выдал их адресату, лица которого не запомнил, согласно оформленного талона за подписью пристава Гладковского и печатью. Результат проверки был доложен генерал-губернатору, который... Вначале принял решение уволить пристава и возбудить против него уголовное преследование, но затем, убежденный Афанасьевым, воздержался от этой меры, распорядился возместить ущерб, причиненный Беловой, за счет денежного содержания пристава. Это был тяжелый удар для Гладковского, И он решил тщательно заняться выяснением обстоятельств, при которых стала возможной кража денежного талона из его стола. В этом ему была обещана помощь сыскной части. Розыск был поручен чиновнику Евтушевскому.